Глава 23. Я уже заканчивала с десертом, когда телефонный звонок нарушил тишину, возникшую между нами. «Привет, сестренка, какие дела?» С улыбкой ответил на вызов Роман, но чем дольше слушал, тем серьезнее становилось его лицо, бледнее прямо на глазах. «Я понял, скоро будем», — выдохнул он и сбросил вызов. «Прости, Надь, да есть не получится, но обещаю компенсировать вкусняшками в другой раз». Ловким движением выудив из кармана кошелек, Вяземский небрежно бросил на стол крупную купюру и, подхватив меня за локоток, потащил в сторону выхода. «Простите, а счет?» — заступил нам дорогу официант. Молодой парнишка был ниже Вяземского, да и по ширине плеч заметно уступал, но не побоялся встать на нашем пути». Почему-то в тот момент мальчишка мне напомнил маленького волчонка, неопытного, слабого, но бесстрашного до одури. Такой будет стоять до последнего. Редкое качество. Деньги на столе. Сдачу оставь себе. Процедил Роман, явно недовольный тем, что его остановили и уже собирался обойти парнишку, но резко замер, иначе взглянув на официанта. «Если будет нужна нормальная работа, а не этот балаган, позвони!» Протянув визитку удивленному пареньку, он снова устремился к выходу, ловко лавируя между столиками и увлекая меня за собой. «Что-то случилось?» — в ответ тишина. «Что-то с Верой?» — ноль эмоций. «Вяземский, твою дивизию! Ты язык проглотил!» Она снова замкнулась в себе. Ни на что не реагирует, сидит, уставившись в одну точку. Процедил он и, выпустив мой многострадальный локоть, запустил пальцы в рыжую шевелюру. Черт! Я думал, это все позади! Надь, она спрашивала про тебя, несколько раз ждала, а мы задержались. Если такое с ней за пару часов твоего отсутствия, то что будет? если ты уйдешь. — Ром, я замолчала, не зная, что сказать. Да и что тут скажешь, когда с подобным мне сталкиваться еще не приходилось? Разве такое возможно, чтобы один человек настолько нуждался в другом, зависел от него? Может, Рита что-то напутала? До машины мы добежали за считанные минуты. А потом Вяземский гнал по городу так, словно от этого зависела жизнь Веры. Хотя, может, так оно и было? Вжавшись в кресло, я старалась не смотреть на мелькавшие за окном машины, не вслушиваться в возмущенные сигналы клаксонов, не думать о возможных последствиях подобного движения на оживленной дороге. Но с закрытыми глазами ехать оказалось страшнее — а звуки слышались даже сквозь ладони которыми я зажала уши да и мысли не отключить, но взглянув на вяземского внезапно успокоилась он знал что делает ясный взгляд не отрывался от дороги в каждом движении сквозила уверенность в собственных силах именно уверенность а не глупая щенячая вера в удачу Но только когда машина въехала на территорию коттеджного комплекса и завернула к знакомому дому, я позволила себе едва заметно выдохнуть и разжать пальцы, вцепившиеся в сиденье. Веру я увидела сразу же. Маленькая, хрупкая фигурка сидела на ступенях дома, застыв, словно статуя. Рядом суетилась Рита, но все ее попытки растормошить ребенка ни к чему не приводили. «Надь, Голос Вяземского дрогнул, но он быстро взял себя в руки. «Прошу, помоги Вере. Она для меня все. До конца жизни буду обязан. Спаси мою малышку». «Я сделаю все, что в моих силах», — произнесла, не спуская взгляда с детской фигурки. «Идем». Открыв машину, быстрым шагом направилась к девочке. Хотелось не просто идти, а бежать, но это могло ее испугать. Надо действовать осторожно. «Привет, солнышко! Мы закончили с делами!» Присев рядом с Верой на колени, затараторила я, растягивая губы в улыбке, но ответом мне был пустой взгляд, направленный в пустоту. К горлу подступил ком, а в груди запекло от нахлынувшего страха. Никогда бы не поверила, что с ребенком могут произойти такие разительные перемены, если бы не видела этого лично. Еще утром она была как маленький яркий огонечек, веселый и забавный, а сейчас... — Милая, родная! — я прикоснулась к детскому личику, стараясь при этом не выпустить подступившие слезы. «Мама здесь, с тобой, посмотри на меня!» Малышка моргнула, потом еще раз и, наконец, перевела потухший взгляд на меня, после чего, всхлипнув, расплакалась на взрыд. «Я думала, ты больше не придешь!» Сквозь слезы бормотала она, вцепившись побелевшими пальчиками в мою рубашку. Думала, что снова меня бросила. Глупости какие! Подхватив ее на руки, я села на ступени, и девочка доверчиво прижалась к груди, дрожа всем телом, как испуганный котенок. Нам с папой просто надо было съездить по делам. Помнишь того плохого дядю, который ударил меня в подъезде? Вот, нужно было подготовить документы, чтобы он больше не приходил и не угрожал нам. — Что ты несешь? — прошипела Рита, дернув меня за прядь волос, привлекая тем самым внимание, и постучала себя по лбу, давая понять, какого она мнения о моих способах приведения ребенка в норму. Вера же еще маленькая, чтобы вести с ней такие разговоры. Да, я прекрасно знала это и без нее, но почему-то казалось, что, сказав девочке правду, верну часть утраченного доверия. Глупо? Возможно. Но язык работал быстрее, чем прагматичный разум, а сейчас правили балом эмоции. Нужно, чтобы того дядю... «Наказали!» — произнесла малышка уже спокойнее, вытерев рукавом слезы с бледных щечек. «Мы работаем над этим вопросом», — вмешался в разговор Роман, молчавший все это время. «Он больше не тронет твою маму и пальцем». «Это хорошо», — вздохнув, Кроха успокоилась окончательно. И, подняв лицо, посмотрела мне прямо в глаза, да так, что защемило сердце. — Мамочка, миленькая, ты, правда, больше никогда-никогда меня не бросишь. Будешь уходить по делам, но все равно возвращаться, да? Мельком взглянув на застывшего в ожидании ответа Вяземского, я на секунду прикрыла глаза, прежде чем броситься в омут с головой. От моего решения напрямую зависело будущее маленькой девочки. Разве я могла сказать «нет», зная, к каким последствиям это приведет? Да, солнышко, иногда мне придется отлучаться по делам но я все равно буду возвращаться честно честно вера смотрела на меня с такой надеждой и обожанием во взгляде что я сдалась окончательно честно честно кивнула в ответ а теперь может пойдем в том скажу тебе по секрету у меня уже начала замерзать попа шепнула ей на ушко ступени то каменные как ты тут сидела ничего себе не отморозила нет хихикнула кроха тетя архит мне принесла какую то блестящую штучку на ней сидеть было тепло какая у тебя заботливая тетя вот у меня «Такой нет!» Подмигнув девочке, наигранно вздохнула я. «Придется теперь отогреваться. Как ты смотришь на то, чтобы заказать пиццу, забраться на диванчик под теплый плед и вместе посмотреть мультики?» «Я смотрю на это хорошо!» Малышка расслабилась окончательно. «Вот и ладненько!» — Идем, займем самое лучшее место на диване, а папа в это время нам закажет вкусняшки. Помнится, он мне их недавно обещал. И, обернувшись к Вяземскому, уточнила. — Закажешь? — Закажу. Могу даже скупить все вкусняшки в магазинах. — Нужны нам все вкусняшки? — улыбаясь, спросила я у Веры. — Это же очень много! — шепотом уточнила она. — Очень! — в тон ответила ей. — Нет, папа, все вкусняшки нам не нужны, — приняла решение Веруня. — Нам пиццу! Большую и вкусную! — И мороженое! — добавила Рита. — И торт для снятия стресса. — И вообще, я тоже хочу смотреть мультики! Примите меня в свою компанию. — Что скажешь, милая, примем тетю Риту в нашу компанию, — уточнила я у Веры. — Конечно, она же хорошая, — закивала малышка, спрыгивая с моих колен и беря меня за руку. — Идем, пока твоя пупа не замерзла совсем. — Я знаю один хороший способ ее отогреть, — лукаво протянул Роман. — Вяземский! — рявкнули мы с Ритой в один голос. — Что? Горячая ванна! Хороший же вариант! — А вы о чем подумали, проказницы? — просмеялся он. И было в этом смехе столько облегчения, столько надежды и веры в лучшее будущее, что обижаться на него не получалось от слова совсем. Переглянувшись с Ритой, мы обе закатили глаза и дружно заулыбались, позволяя напряжению отступить под напором непробиваемой мужской харизмы.